Глава 75. Ингури. Миладар, сын вождя племени Санхара, не принял Ферузи Диндин. Жених, наверное, следует называть его бывшим женихом, во все заявил, что не возьмет жену, которая провела во дворце драконов целый год. Так в племени Ромаян, которая успела к тому времени объединиться с племенем Санхара, Оставался лишь последний шаг, свадьба наследников, произошел раскол. Мнения о принцессе разделились. С одной стороны, принцесса освободила пленников и предотвратила войну, а с другой, с другой, Ферузи Дендин и вправду провела год бок о бок с драконами в качестве рабыни. Дочь великого племени встала на колени перед захватчиками. Это было немыслимо. Справедливости ради, часть соплеменников заняла сторону Ферузи. Но нашлись и те, кто поддержал Меладара. Таких было, если не большинство, то все же значительная часть. Они требовали, чтобы принцесса дала обет молчания, пополнив ряды молчаливых сестер в грозовой обители. Находились и менее щепетильные, не и лукаво, Они призывали к немедленному изгнанию принцессы. Конец дебатам положил Милодар. Он выступил с заявлением, что примет невесту обратно, если она пройдет через очищающий огонь. Очищающий огонь отличается от обычного магического пламени тем, что не затухает, пока не сожжет дотла того, кто выпустил его. К слову, чтобы выпустить пламя, достаточно сложить крылья и передать контроль магии. Дальнейший процесс необратим. Ритуал самосожжения был древним и, конечно, редким. В основном из-за своей болезненности. Стоит не выдержать боли, расправить их, и пламя вновь становится подконтрольным. Но только со сложенными крыльями и, возможно, прохождение сквозь очищающий огонь. В знак своего смирения перед мудростью магии, силы, которой наделила своих детей Мать Солнца сгорев таким образом фениксы воскресают то есть очистившись обретают новую жизнь и новое чистое тело так что требование миладара выглядело логичным и может даже гуманным по отношению к принцессе лучше один раз перетерпеть и избавить себя от необходимости молчать до конца жизни еще и не покидая грозовую обитель или вовсе стать изгнанницей. Но был еще один интересный момент, связанный с очищающим огнем, а точнее с воскрешением. Сгорающий феникс должен верить, что сгорает за правое дело. Иначе воскреснуть не получится. Впрочем, такого, чтобы феникс не воскрес, прежде не случалось. Самосожжение не тот ритуал, к которому можно отнестись легкомысленно и без очень веских на то причин принцесса опустилась на главную круглую площадь на вершине горы вся в белом босиком замешкалась прежде чем сложить все шесть своих темных крыльев в последний раз но всего на секунду из толпы окружившей площадь раздались редкие крики приветствия милодар тоже был на площади, но он не смотрел на свою невесту ферузи диндин -дин тоже не смотрела на бывшего жениха Ее последний взгляд был направлен в небо. Она прощалась с ним, зная, что не вернется. Принцесса не верила, что сгорит за правое дело. Она не чувствовала себя грязной. Когда принцессу спросили, есть ли ей что сказать своему племени напоследок, прощаясь с прежней жизнью, последними словами Ферузи были «В любви нет грязи». Больше ей нечего было сказать. Закрыв глаза, Фирузи призвала пламя. Одним рывком, чтобы не передумать, высвободила его. Огненные язычки облизали щиколотки, запрыгали по плечам, волосам. Нежная кожа обрела глубокий карминный оттенок, пошла огненными трещинами. Пока еще было возможно терпеть поцелую пламени, Фирузи изо всех сил позвала мысленно огненных змеев. Тех самых, которые год назад отдали ей свои крылья. Змеи не забрали свой подарок обратно, хотя Ферузи умоляла их сделать это, прежде чем покинуть драконов. Разговор тот самый, что состоялся в первое же знакомство, повторялся снова и снова. «Это ваша карма, ваш урок, ваше испытание. Нам не нужна такая ответственность. Это искушение, понимаете?»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 «Заберите ваши проклятые крылья!» — закричала она на древнем языке драконов, когда боль стала нестерпимой. Языки пламени, пляшущие перед лицом, помешали разглядеть два крылатых силуэта в небе. Так погибла принцесса Ферузи Диндин, -дин. Отважная крылатая девочка, которая пожертвовала собой ради мира и которая не чувствовала себя грязной, полюбив. Первый подозревшей неладное оказалась Заури, вождь и шаманка племени, мать Ферузи. Небеса потонули в жалобном, полном горе крики матери, потерявшей свое дитя. «Она не вернется!» — кричала Заури, зарываясь руками в пепел. «Не вернется! Это ты виноват! Ты! Проклинаю тебя! Проклинаю!» Окоченевший от сознания того, что натворил, Милодар не успел ответить. Небеса в один миг почернели, скрытые гигантскими кожистыми крыльями, а затем раскололись от драконьего рёва. В землях фениксов воцарился хаос. Эштарт и Тродер видели смерть Ферузи. Видели и ничем не могли ей помочь. Они летели на пределе своей скорости и магии все равно сильно отстали от Быстрого и Юркого, особенно в сравнении с гигантскими ящерами Феникса, сильнейшего мага-портальщика. Все драконы общаются между собой по ментальной связи. И сейчас тысячи их братьев слетались на призыв своих лордов. Призыв убивать. Страшный кровавый хаос поглотил два высших народа, наделенных могучей магией. Драконы бились страшно и яростно. Фениксы, поклявшиеся никогда не прикасаться к оружию, убивали крылатых ящеров с не меньшей жестокостью. Чудовищные всплески магической энергии сотрясали землю, раскалывали небеса на мириады осколков. Все, что Ферузи видела в кратком видении на подлете к землям фениксов, случилось. И бездонное чернеющее небо, огненные раскаты, лишающие слуха. Тысячи зоотаров, боевых жересов с огненными крыльями, направляют смертоносную магию в само время. И на какое-то время хаос замер. А когда снова пришел в движение, реки потекли вспять, а океаны вышли из берегов. И ураган невиданной силы, срывающий со своих мест горы и гонящий их над землей. Когда время наконец выровнялось, эти горы замерли, но назад на землю не вернулись, обернувшись парящими островами. Так вот как они появились. Это не давало мне покоя столько времени. Ведь прежде, в том числе в воспоминаниях Фирузи, фениксы жили в горах. Парящие острова появились во время войны. Еще больнее, чем наблюдать смерть Фирузи, было видеть, как погибают Эштарт и тродер. Платиновый змей погиб первым, пронзенный тысячей огненных стрел заатаров. Эштарт успел стереть с лица земли убийц бывшего соперника, прежде чем отправиться вслед за ним. Все было так, как и рассказывала Шварахи. Взяв в руки оружие, фениксы отрезали себя от высшего Эгрегора, Эгрегора истины. Но те единицы, что удержали связь, узнали что после смерти Ферузи Диндин, -дин, той самой, из-за которой разразилась война, власть над крыльями драконов оказалась в их руках. И как и предсказывала Ферузи, фениксы воспользовались этой граничащей со вседозволенностью властью, лишили драконов крыльев, тем самым нарушив обет, о котором тоже говорила шаманка. Вместо того, чтобы привести блуждающих во тьме к свету, Они оставили их во тьме вместе с собой. Но что значат слова Ферузи о том, что мне предстоит исправить совершенную ей некогда ошибку? Я все это время думала почему-то, что наша с Драхами встреча — та самая точка отсчета, но сейчас впервые в этом усомнилась. Что, если я ошибалась? Уж слишком наша с Драхами история напоминает историю Фирузи и драконов, даже в плане хронологии. Я, как и она, оказалась на островах. Против своей воли. Во времена Фирузи, сразу же вслед за ее возвращением, разразилась война. Я же покинула империю Дракхарис не в самый удачный момент для налаживания мира между нами. И это мягко сказано. Конечно, война в настоящем невозможна, Фениксов так мало, что война в принципе невозможна. Несмотря на то, что сильнее магически, мы не выстоим против миллионов. И именно поэтому допускать обострение между нами ну никак не хочется. Выходит, исправляя ошибку Фирузи, я смогу предотвратить страшный для Фениксов сценарий. Похоже на то. Но в чем, В чем ошибка Фирузи? исполнила свой долг. Так в чем ошибка?